Глава восьмая. Жаркое марево. Все казалось ненастоящим. Ни рук, ни ног больше не было. Он плыл через страну сказочного золота, где воздух был позолоченной гребенкой, настолько мелкой, что зубьев не разглядишь. Зато он ощущал, как она скребет его. Покоясь в скорлупе золотого ореха, он плыл неизвестно куда. Нет, он был пустой землей и сожалел о маленьких странниках, пересекавших его кожу, пусть даже ноги их больно жалили на ходу. Горло обернулось ревущим вулканическим кратером глубиной в милю, и под самой кожей бурлила в нем лава. Глаза засыпало пеплом. Нет, конечности все еще были при нем, и он обнимал ими брюхо лодки. У него были уши, и он услышал, что низкий рев моря стих до шипения. Его заплывшие глаза не открывались, лишь в крохотной щелочке он видел темные размытые тени, стоявших над ним людей. «Господин, господин, что с вами случилось, господин?» Вода из бутылки пронзила внутренности, словно выкованное небом копье. Она душила, жгла, и помогла отлепить от неба язык. Унесло в море, выдавил он наконец из себя. Меня зовут... Меня зовут Минхард Прокс. Не прошло и суток с момента прихода Джимболи, как в деревню потянулись совершенно разного рода гости. Впрочем, это были отнюдь не местные, пришедшие засвидетельствовать свое почтение новой главной скиталицы этих земель. Первыми в деревню заглянули насильщики из жемчужницы, прибывшие со Скейном и Проксом. Они явились после полудня, но торопились уйти, будто не хотели, чтобы об их визите стало известно. Оглядывались с горьким и суровым любопытством, однако вопросов не задавали, и намеков никаких не делали, даже крохотных. Они просто хотели забрать своего Эпиорниса, Птицу держали на привязи в одной из малых пещер. Эйвен вместе с Хатин пошла туда и накинула на шею птицы кожаный ремешок. «Удостоверься, что все на месте, чтобы не было потом никаких жалоб», — резко сказала Эйвен, кивнув на притороченные к бокам птицы сумки. «То есть убедись, что там не лежит ничего, что изобличит нас». Все было почти так же, как тогда, когда Хатин впервые рылась в поклаже. Правда, сегодня она заметила на боку сумки кармашек и достала из него книгу в кожаном переплете с латунной застежкой. Половина страниц была исписана мелким убористым почерком, вторая половина оставалась пуста. Хатин с Эйвен молча переглянулись, как бы советуясь. Это был некий дневник, Записная книжка, ничего больше они сказать не могли. Они хотя и понимали старшие пиктограммы и некоторые из новых символов в этой мешанине колониальных букв, но с тем же успехом журнал мог быть заполнен рисунками облачков разнообразных форм. «Скейну понравилось пребывание здесь?» — поинтересовалась Эйвен. «Его ничего не тревожило, он ничего не подозревал». «Нет», — медленно протянула Хатин и тут же вспомнила, с какой загадочной решительностью Скейн прервал испытание на середине и мысленно полетел проверить сообщение от друга. Ничего такого он тут не нашел. Эйвен забрала у нее дневник и прищурилась, перелеснула его на две страницы назад, до того места, где запись заканчивалась на середине листа. Затем вырвала идущие за ним две исписанные страницы. «Ну вот мы и упокоили его разум», — мрачно улыбнулась она. Всучив вырванные страницы сестре, Эйвен принялась извлекать оставшиеся от бумаги заусенцы, чтобы никто ничего не заподозрил. Хатин следила за старшей сестрой, сердце у нее чуть не выскочило из груди, а сама она поражалась, как Эйвен умеет быстро принимать решения и следовать им. Сама Хатин попыталась бы спрятать дневник целиком, или, скорее всего, застыла, парализованная ужасом, в нерешительности, пока ее не застукали бы с находкой в руках. Эйвен же, как обычно, оказалась права. Если Скейн всюду возил с собой дневник, его пропажи хватились бы. Птица-слон раздраженно царапала песок когтями, когда ее вели обратно к носильщикам. Вырванные страницы Хатин спрятала в складках кушака. Насильщик, который рассказывал Хатин об испытаниях, похоже, признал ее. «Спасибо, сестренка», — произнес он с печальной улыбкой и, отвернувшись, посмотрел на пляж, где ватага мальчишек резвилась в воде и ныряла за галькой. Их темные головы бусинами покачивались на волнах. «У вас тут много детей», — чуть слышно заметил носильщик, и Хотин сообразила, что обращается он к маме Говри. «Детям здесь хорошо», — ответила та, и в ее голосе прозвучали нотки легкого недоумения, словно бы она уловила что-то в тоне носильщика. «На мелководье много рифов, есть где учиться нырять. Кораллы стеной защищают бухту от акул». Дальше по берегу есть пляжи не хуже. Тут детям небезопасно. Вы знали, что в ту же ночь, когда умерла Миледи Пейдж, в Погожем погибла маленькая девочка. Она умела мысли бродить, и родители думали, что она скиталится. Он долго и пристально смотрел на маму Говри, потом встал. «Вы живете в лоне вулкана. Это ощущается в воздухе. Что ж, нам пора возвращаться в жемчужницу», пока тут не стало совсем трудно дышать, и они мешкая отправились в путь. Не успели первые ныряльщицы покинуть хижины, как явился новый гость, успевший, правда, исчезнуть еще до рассвета. На пляже увидели только отпечаток босой ноги с синим ореолом вокруг пятки. Подступающие волны вскоре смыли его, как и прочие, но половина деревни успела их увидеть. Хатин не верила, что пеплоход вышел на охоту, пока не заметила окрашенный в след. И вот ранние лучи солнца ледяным касанием скользнули по ее коже. Хатин лишь раз видела местного пеплохода, причем очень давно. Однажды она заплутала и оказалась на дне заросшей высоченным вереском лощины, где воздух чуть не дрожал от гудения пчел. Хатину ловила странную вонь и вскоре разглядела впереди шалаш, прислоненный к стволу дерева. Вдоль кромки крыши из пальмовых листьев висели тушки птичек-бегунок. Чуть дальше стояли четыре крупные бочки, все в темно-синих подтеках, а в одной топтался синий человек. Он взбивал краску, голая грудь в хлопьях пены. Белки глаз пугающе выделялись на фоне окраса. Хатин развернулась и побежала. Она летела, обдирая о шипы, руки и блузу, боясь, что пеплоход бросится в погоню, перемахивая на длинных ногах через стебли ползучих растений. Пеплоходов нанимали только для охоты на самых опасных убийц, ибо кара за преступление, От рук пеплохода означало, что и после смерти преступник обречен расплачиваться за содеянное. Без лицензии, правда, пеплоход не работал, и чтобы там джимбыли не болтала, вряд ли губернатор выдал ему таковую. Смысла нанимать пеплохода, чтобы выяснить правду, не было. Они же охотники, а не ищейки. И все же пеплоход, кажется, вылез из своей вонючей норы, и, судя по следам, зачем-то наведывался в бухту плетеных зверей. Через два дня в деревню пожаловал третий гость, посол из Погожева. Он известил сельчан о том, что этим же днем госпожу Арилоу ожидает губернатор, дабы обсудить дело о ее вступлении в должность, занимаемую ранее Миледи Пейдж. Многие сельчане принялись шумно радоваться и смеяться, но спустя какое-то время поняли весь масштаб бедствия. Откуда-то доносились беспомощные хохотки. Это было ужасно, это было чудесно, им не оставалось выбора, кроме как принять приглашение. Малейшее колебание грозило обернуться слухами о том, Арилоу не погибла вместе с другими скитальцами, потому что не является таковой. Будут говорить, что сельчане убили Скейна, когда Арилоу провалила проверку, и, ах, ведь будет дом и будут козы. Впрочем, повод для утешения был. Если губернатор и верил, что скитальцев убили преднамеренно, то приглашение Арилоу стать для погожего госпожой киталицей означало то, что сельчане вне подозрений юноши срубили и принесли с высокогорья молодые гибкие деревца. Скрепив тонкие жерди ремешками из коры, они соорудили для орелоу носилки, накрыли их вышитой тканью и натерли сырую древесину ароматными травами. Орелоу по-прежнему капризничала и помогать не торопилась. Она едва ли замечала окружающий мир, как и в предыдущие дни только ее движения сделались еще более неуклюжими и порывистыми. Когда ей через голову надевали белую церемониальную тунику, вышитую желтыми нитками, она изгибалась и сопротивлялась, молотя длинными руками по ожерельям из розового и бледно-золотого коралла в знак протеста. Обсуждать кандидатуру сопровождающего Орелоу даже не стали. Мама Говри заново обрила лбы дочерям, и все они выбили пыль из своих груботканных юбок и вышитых блуз. Тем временем Уиш разжеванной палочкой до блеска начищала своим детям зубные накладки. Ее собственная улыбка сочувственно подрагивала. Орелоу посадили в люльку и стали поднимать на гору. Хатин ехала с ней. Придерживала сестру, чтобы та не выпала. На вершине Орелоу бережно пересадили в Паланкин и понесли по тропе к Погожему. Говорили тихо, из почтения к вулкану. Размах происходящего не давал Хатин поддаться всепоглощающему ужасу. Когда приходилось обманывать одного единственного инспектора, ее овладевала паника, но сейчас... Когда предстояло говорить от имени Арилоу перед лицом губернатора и всего города, она ощущала, что падает в пустоту. «Делай глубокие вдохи как можно больше», — говорила она себе. «Представь, что ныряешь. Как только погрузишься, все будет хорошо». Когда они вступили в погожий, Хатин поняла, что носильщики из «Жемчужницы» не соврали в воздухе действительно ощущался дух вулкана. У границ города их остановили часовые. Это были юноши, которые взяли за правило цепляться к Эйвен, когда та носила жемчуг на продажу. Тоном, подразумевавшим вызов и одновременно чванливое заигрывание, они выпытывали у старшей сестры Хатин, какие дела у нее могут быть в городе. Давить на Эйвен было непросто — и она в долгу не оставалась. Хатин даже подозревала, что сестре по душе эти словесные перепалки. Зато сегодня часовые как будто не признали ее, были подчеркнуты вежливы, отчего по спине Хатин побежали струйки холодного пота. На улицах было неестественно тихо, нигде не играли дети. «Давно я такого не видала», — в полголоса сказала мама Говри. Проследив за ее взглядом, Хатин увидела, что на многих дверях висят квадратные желтые полотнища или ткань, измазанная краской того же цвета. «Народ зеленых одежд схожим образом отпугивает призраков», пробормотала Хатин на ухо маме Говри. «Это и есть защита от демонов в некотором смысле», пробормотала та в ответ, прищуриваясь и выпячивая вперед пухлую нижнюю губу. Судя по ее тону, защищались местные от хитроплетов. Порой такое случается. Вреда почти никакого и со временем проходит. Помнишь, почему наша деревня называется «плетеные звери»? Местные легенды хитроплетов гласили, что однажды деревне грозило нападение, тогда никого из мужчин не оказалось дома. На защиту женщин встал сам бог-когтистая как птица, но так как в воинском деле он был неопытен, то сплел из травы десятки ягуаров и прочих жутких зверей и расставил их по полям. Завидев издалека пугающие силуэты, солдаты еще неделю не смели приблизиться к деревне, а женщины, старики и дети тем временем сумели вырыть тоннели подаренными богом лопатками из яичной скорлупы и скрыться в них. Говорят, один из тех тоннелей и стал потом тропой гонгов. Когда враг все же вошел в деревню, то обнаружил лишь пустую бухту, и ему ничего не оставалось, как в недоумении, покинуть ее. Горожане всегда держат дружбу, как кошель на веревочке, тихо продолжала мама Говри, подбрасывая ее в руки хитроплетом, чтобы потом снова отдернуть. Так что пусть терзаются своими глупыми страхами. Травяные ягуары, Хатин, — все, что хранит нас от них. Около двадцати посланников, людей губернатора, дожидались их в самом сердце города. В задних рядах стояли самые сильные бойцы. Их неулыбчивые лица казались Хатин боевыми масками. На жаре у нее кружилась голова, а в какой-то момент она даже поймала себя на мысли, как хитроплеты должно быть выглядят для горожан. «Их тучелики и маски, как черные траурные платки», — подумала она, «а тут мы приходим и улыбаемся». Даже думая так, она ощутила, как ее собственная улыбка расползается шире и твердеет от напряжения. Хитроплеты остановились ярдах в пяти от встречающих, и к ним вышел белоголовый мужчина с дрожащим вторым подбородком. Хатин догадалась, что перед ними губернатор. «Госпожа Скиталица!» — обратился он. Внезапно паника, что сковывала Хатин, куда-то делась. Она просунула руку под локоть Орелоу и вложила свою ладонь в ее. Подняла. Второй рукой поддержала сестру, и Орелоу легко встала. Тут же двое юношей по бокам от паланкина, словно связанные единой мыслью, остановились и подставили руки под нерешительные шаги Арилоу. Госпожа Скиталица из хитроплетов ступила прямо в воздух, который стал ладонями. Плавно двинулась вниз, точно сотворенная из пены. За ней шлейфом потянулся подол туники, скользнул из-под клапана паланкина, и сложился позади у ее ног. Орилоу протянула в сторону губернатора свободную руку, и из глубин ее горта не донесся грубый, пронзительно неровный звук. Хатин даже сообразить не успела, что сказать, а слова уже сами слетели с губ. «Приветствуем тебя, губернатор Погожева», объявила Хатин чистым голосом Орилоу. Часть ее разума оставалась спокойной, Другая боялась, что Орелоу выкинет нечто особенное, и это придется изобретательно вплетать в разговор. Госпожа Скиталица снова заговорил губернатор. Вы очень обязали меня, приняв приглашение. Так вот как звучит истинный язык знати, гладкий, как внутренности ракушки. Наш город лишился Скиталицы, и подобная ситуация неприемлема. «Посовещавшись с советниками, я решил, что лучший, единственный выход — это пригласить вас». Из кармана губернатор извлек сложенный квадратный лист бумаги. Он был так похож на вырванные страницы из дневника Скейна, что Хатин чуть было не потянулась виновато к скрытому в кушаке карману. Однако в руке губернатор держал всего один лист. Это нашли в запертой комнате, которую инспектор Скейн снимал в корчме. Записка была приколота к изголовью кровати. Губернатор вставил в глазную впадину янтарную линзу-монокль и зачитал. «Лорд-наставник Фейн. Я остаюсь в деревне плетеных зверей на день, дабы испытать девицу Орелоу. Если же разразится буря, и тропы станут непроходимыми, то буду вынужден задержаться дольше. Странствуя вдоль обманного берега, я повидал достаточно, чтобы понять. Наши худшие опасения подтверждаются. Проблема куда страшнее, чем мы предполагали. Рано или поздно придется рассказать о своих находках Ха. Если мы не поторопимся, нас ждет еще больше смертей и исчезновений. Я должен продолжать расследование ради острова Чаек. Если вы правы, то над нами нависла серьезная опасность, и после вашей встречи мы сумеем лучше понять, что это за угроза. Как только встреча завершится, оставьте для меня послание в верхогляде. Я буду проверять сорочью хижину каждые два часа. Реглан Скейн Хатин ни о чем не говорила имя Фейна, однако прежде она уже слышала титул Лорд-Наставник. Так называли глав совета скитальцев, каждый из которых был могущественным скитальцем. Очевидно, продолжил губернатор, инспектор Скейн и этот лорд-наставник Фейн договорились оставлять друг для друга письма в условленных местах, так чтобы сообщаться на расстоянии. Инспектор Скейн ожидал новостей от лорда-наставника, новостей об опасности, грозящей всему острову. Госпожа Скиталица, вы должны понимать, насколько важно поскорее узнать, что же удалось выяснить Фейну на той встрече. Губернатор замолчал, и Хатин поняла, что он ждет ответа. Однако Орелоу погрузилась в молчание, и переводить попросту было нечего. «Наша госпожа-скиталица должна вернуться в деревню», — прервала неловкую паузу мама Говри, — «и поразмыслить над услышанным». Выходит, она поняла какую-то часть из сказанного губернатором. К сожалению, Хатин знала, как трудно ее соплеменникам усваивать быстро и гладко перетекающие один в другой слоги языка знати. — Похоже, моим словам недостает предельной ясности, — спокойно и твердо вставил губернатор. — Мы надеемся и хотим, чтобы ваша госпожа-скиталица заняла место Миледи Пейдж, немедленно приступила к исполнению ее обязанностей и сегодня же ночью прочла сообщение в сорочьих хижинах. Она, конечно же, захочет освежиться. Мы подготовили резиденцию Миледи Пейдж к переходу в ее собственность, Наша встреча здесь — ее инициация. По шее Хатин скатилась обжигающая капелька пота. Ее взгляд заметался между лицами. Одна молодая пара пришла, облаченная в глубокий траур. Волосы и щеки женщины скрывала нечто вроде бинтов — траурный убор всадников. Насильщики из «Жемчужницы» говорили, что в городе погибла маленькая девочка. Может, это ее родители смотрят на Орелоу с едкой черной злостью. Среди присутствующих были и торговцы. Эти скрестили на груди руки точно опущенные дверные засовы. Пришла и Джимбли, лицо напряженное и без улыбки. Глаза смотрят пронзительно и пытливо. Риттер бит перелетал с плеча на плечо. Сейчас случится нечто страшное. И если я скажу нет, случится оно здесь и сейчас. Если соглашусь, у нас будет несколько часов на то, чтобы что-то придумать». Орелоу не твердо вышла вперед и рукой накрыла кулак губернатора. Должно быть, ее привлек вид перстня на пальце. «Благодарю за оказанную честь», — прошептала Хатин, в чем едва ли была необходимость. Из некой непонятной прихоти Арилоу кажется, уже приняла приглашение. В городе с ней разрешили остаться лишь Хатин, видимо, потому что ее присутствие попросту не замечали. В доме Миледи Пейдж пахло специями, с помощью которых освежали воздух, и жженной канифолью с ее помощью пытались убрать душок смерти. Сдобренный тростниковым сахаром лимонный сок в тонком стеклянном графине Персики, пол из расписных каменных плиток, гулко-тикающие часы, душный саван жары и черные выжидающие взгляды горожан остались снаружи. Хатин чувствовала враждебность и подозрение, но полностью понять их не могла. То, как Орелоу умудрилась выжить, наверняка вызвало пересуды, и все же ее пригласили в погожий. Чем были заняты думы самой Хатин? Письмо Скейна снова посеяло в ее уме смятение. Губернатор, конечно, был убежден, что скитальцев убили, и Хотин догадывалась почему. «Я должен продолжать расследование ради острова Чаек. Над нами нависла серьезная опасность», — так писал Скейн. «Смерть и исчезновение, угроза». Скейн расследовал что-то на обманном берегу и наткнулся на некую страшную тайну, такую, которую не доверишь листу бумаги, даже в запертой комнате. Быть может, он-то и обнаружил нечто, грозившее стереть с лица острова всех скитальцев. Если он стал жертвой той самой угрозы, которая, по его же словам, нависла над островом, то, получается, ни Орелоу, ни плетенные звери к этому не причастны. Бессмыслица, если с Кейна убили не плетеные звери, то кто тогда? И уж, конечно, веревка на лодке Прокса не сама себя перерезала. Однако, если кто-то из деревни и правда убил Скейна и перерезал Чал, то поступил он так ради секрета Орелоу, и тайна расследования тут ни при чем. Если же повинен кто-то из сельчан, то кто? Хатин посетила ужасное чувство, что Уиш была права. Соседи, может, на такое и не решились бы, но вот Эйвен могла бы уколоть Скейна иглой морского ежа и перерезать веревку, ловко и не колеблясь, точно так же, как она вырвала страницы из дневника Скейна. Никто ничего не докажет, сказала себе Хатин. Чтобы местные не подозревали, свидетелей против нас нет. Хатин замерла, не додумав эту мысль. Она осознала, что, как и соседи, черпает утешение в мысли, будто Минхард Прокс никому больше ничего не расскажет. «Простите, господин Прокс», — прошептала Хатин. Она закрыла лицо ладонями, воображая перевернутую штормом лодку и тело, перекатывающееся по морскому дну. «Без сожжения его душа не обретет покоя. Мне жаль, мне так жаль». А пока Хатин упивалась неспокойными мыслями, в небольшой комнатке, за миля от города, с губ человека, лежавшего в полубреду, потоком лились слова. У его кровати скрипело перо, записывая их на листе бумаги быстро и аккуратно, все до последнего.